Ларри Нивен. Игрушка. Фантастический рассказ. Дети играли в шестерневого владыку, перепрыгивая с точки на точку по начерченному на песке шестиугольнику, когда зонд пронизал атмосферу у них над головами. Они могли ощутить его, так как он быстро нагревался, войдя в атмосферу, но ни один из них не взглянул вверх. Секунду спустя заработали тормозные ракеты. Ласковый дождь инфракрасного излучения пролился на лимонитовые пески. На сотнях квадратных миль оранжевой марсианской пустыни далеко разбросанные кустики черной травы развернули свои листья, чтобы уловить и сохранить теплоту. У неподвижных существ, затаившихся в песке, высовывались и разворачивались веерообразные сяжки. Дети ничего не заметили, но уши у них зашевелились. Эти уши воспринимали скорее теплоту, чем звук. Пока дети не вслушивались в какой-нибудь источник тепла, уши у них оставались свернутыми, как серебристые цветы, и прижимались к голове. Теперь они разворачивались, как цветы с черной серединкой, подергиваясь, поворачиваясь, ища. Они повернулись и увидели яркую белую точку высоко на востоке, медленно опускающуюся. Дети переговаривались кодированными тепловыми импульсами, открывая и закрывая рты, ведущие в тепловое нутро. «Эй, что это такое?» Давайте посмотрим. Они прыжками помчались по лимонитовому песку, забыв о своей игре, смеясь, спеша навстречу тому, что падало с неба. Оно уже упало, когда они подбежали, и было еще очень горячим. Он был большой, величиной с хижину, темный цилиндр, с округлой крышкой сверху и большим горячим ртом внизу. Покрывавший его черно-белый шахматный рисунок Придавал ему вид огромной игрушки Он покоился на трех широко расставленных металлических опорах Заканчивавшихся внизу большими плоскими ступеньками Дети начали прикасаться к металлической оболочке Поглощая теплоту и пульсируя от удовольствия Зон задрожал, движение внутри Дети отскочили, переглядываясь. Каждый готов был броситься на утёк, если побежит другой. Но никто не хотел быть первым. И вдруг бежать стало поздно. Одна изогнутая стенка у зонда делилась и стукнула, упав на песок. Один из ребят выпался из под неё, потирая плечо и дышать теплом изо рта. Этих слов он ещё не должен был бы знать. Садина у него... Коротко дымилась паром. Потом края у нее сомкнулись. Маленькое, ярко-белое солнце почти на полпути к закату отбросило в отверстие зонда густую черную тень. В тени что-то задвигалось. Дети испуганно ждали. А Абел задержался в отверстии, потом выкатился, пользуясь откинувшейся пластиной, как аппарелью, АБЛ был нагромождением пластиковых и металлических деталей на низкой платформе, подвешенной между шестью почти шаровидными колесами. Достигнув песка, он остановился, словно в нерешимости, потом осторожно выкутился на поверхность Марса, нащупывая свой путь. Тот, кто ушибся, подскочил и хотел удержать движущийся предмет. АБЛ тотчас же остановился. Ребенок отпрянул. Вдруг среди них возник кто-то из взрослых. «Что вы делаете?» – спросил он. «Ничего», – ответил один. «Просто играем», – добавил другой. «Хорошо, но будьте осторожны». Взрослый казался двойником любого из ребят. Небо у него было горячей, чем у них, но повелительность тона зависела не только от громкости. «Кто-то потратил много труда, чтобы построить вот это». «Да, конечно!» Дети столпились вокруг, несколько арабьев. Автоматическая биолаборатория. Они смотрели, как открывается дверца в стенке цилиндрического корпуса, составляющего верхнюю часть АБЛ. Что-то выстрелило, и высоко в воздух взвился кабель с грузиком. «А оно чуть не ударило меня!» «Так тебе и надо!» Кабель, облепленный пылью и песком, пополз обратно в дверцу. Один из ребят лизнул его и заметил, что он покрыт чем-то липким и безвкусным. Двое вскарабкались на медленно движущуюся платформу, потом на цилиндр. Они стояли и махали руками, осторожно балансируя на плоских треугольных ступенях. А Бэл свернул к кустику черной травы и оба скатились на песок, но один вскочил и побежал, чтобы снова вскарабкаться». Взрослый недоверчиво следил за происходящим. Рядом с ним возник еще один. «Ты опоздал. Мы должны собраться у Ксад Норнен. Ты забыл?» «Забыл. Дети нашли что-то интересное». «Ну так что же?» Оно берет образцы песков и, кажется, хочет собрать споры. Теперь оно заинтересовалось травой. «Интересно, насколько точны у него приборы». «Будь оно разумным, оно заинтересовалось бы детьми». «Возможно». АБЛ остановился. Из ящика впереди высунулась телескопическая рука, начала медленно сканировать местность, начиная с возвышенности на северо-восточном горизонте, пока не обратилась к оранжевой пустыне прямо позади. Сейчас она смотрела прямо на взобравшегося ребенка – Ребенок хлопал ушами, делал гримасы, выкрикивал бессмысленные слова и высовывал клинзи длинный язык. Интересно, кто его послал? Земля должно быть. Взгляни на этот силикатный диск в камере. Он прозрачен для световых частот, для которых всего вероятнее проницаема плотная атмосфера этой планеты. Согласен. Выброс повторился, попал в черную траву, и кабель начал уходить обратно. Поднялась прозрачная крышка другого ящика. Ребенок заглянул внутрь, остальные восхищенно смотрели снизу. Один из взрослых крикнул «Вернись ты наверху!». Ребенок обернулся и помахал ему ушами. В этот момент АБЛ у самого его уха выстрелил тонким рубиновым лучом. На мгновение луч повис в темно красном небе, как бесконечно длинная неоновая трубка. Ребенок скатился на песок и спал с бегством. «Земля не в этом направлении», — заметил взрослый. «Но луч наверняка был известием. Может быть, что-то есть на орбите». Они долго всматривались в небо, пока глаза у них не настроились. «На внутренней луне, ты видишь? Да, довольно большой». А что это за крошка движется вокруг нас? Это не автоматический зонт, а корабль. Кажется, у нас скоро будут гости. Нам давно уже надо было уведомить их о себе. Хватило бы и большого лазера на радиочастотах. А почему все должны делать мы, когда у них есть и металлы, и солнечный свет, и все остальное? Покончив с пучком травы, АБЛ двинулся с места и покатился к темной черте полуразрушенного кольцевого вала. Дети толпой кинулись за ним. АБЛ снова выбросил липкое щупальце, а когда оно упало, снова начал сматывать его. Один из ребят схватил щупальца, потянул к себе. АБЛ и марсианин затеяли что-то вроде игры в канат. И она кончилась тем, что щупальца... лопнуло. Кто-то другой сунул палец внутрь и вытащил его липким. Не успел палец обсохнуть, как ребенок сунул его в рот и спустил радостный импульс и запустил в отверстие язык бульон, предназначенный для гипотетических марсианских бактерий. «Перестань, это не твое», Взрослого никто не услышал. Ребенок не хотел расставаться с бульоном и бежал рядом с полнедоходом, не отставая. Остальные обнаружили, что если встать на пути машины, то она сворачивает в сторону, обходя препятствия. «Быть может, чужаки вернутся теперь домой, довольствуясь собранной информацией?» — заметил один из взрослых. «Вздор! Камеры видели детей!» Теперь они знают, что мы существуем. Станут ли они рисковать жизнью и высаживаться здесь только потому, что увидели Дитхту? Дитхта – некрасивый ребенок, даже на мой взгляд, хотя возможно, что я его отец. «Смотри-ка, что они делают теперь». Бегая справа и слева от планетохода, устраивая движущиеся препятствия, дети направляли его к обрыву. Один из ребят все еще сидел у него на верхушке и колотил пятками по металлическим бокам, делая вид, будто подгоняет чудовище. «Нужно остановить их! Они разобьют его!» «Да, а ты действительно ожидаешь, что чужаки пришут теперь корабль с экипажем?» «Это было бы логично!» Что ж, будем надеяться, что его-то ребятишки не захватят.